Девушки прошли в маленький ухоженный парк, являвшийся гордостью золотых драконов. Ларисинья специально привела сюда валенсию считая это единственным местом, достойным восхищения. Когда она была вынуждена здесь присутствовать по приказу отца, всегда направлялась в маленький райский уголок. Как только проходила официальная часть праздников, не удержав маленькой радости, Золотоволосая девушка села на камне красивого фонтана, сделанного по придуманному ей эскизу ко дню рождения, чтобы пустить другим гильдиям пыль в глаза, демонстрируя таланты исполнительницы пророчества. После небольшого знакомства с двоюродной сестрой, показавшейся Ларе очень доброй и отзывчивой, Она задумчиво смотрела на голубую воду, вытекающую из огромного водопада, который держали в лапах два каменных дракона. Резко повернулась к наследнице и поинтересовалась. А что за приют? Приют для тех, от кого отказались оборотни, если у детишек нет дара или слабый дракон. Ответила Валенсия, сдерживая горечь за никчемное существование сироток в этих стенах. Ей, как никому другому, многое пришлось пережить там. И если бы неверная подруга Лузария, неизвестно, что бы с ней стало и выжила бы она. «Да, а туда заезжают наследники гильдий?» На всякий случай уточнила Лоренсия, продумывая в голове сумасшедший, но такой необходимый вариант своего побега. «Нет, этот дом на отшибе Даже те, кто оставляет своих детей, никогда не заходят туда, так как считают его нечистью для отбросов. А ты говоришь о посетителях». «Понятно. Валенсия, а много там детей». полюбопытствовала Ларисинья в душе желая быть полезной всем, кто там находится, только бы получилось. Да, очень много. Жаль, что воспитателей и преподавателей совсем нет, поэтому в основном только воспитанники работают на благоприюта, оставаясь там, так как им некуда больше идти, выдохнула Вали. И, скривившись, с неприязнью добавила. «Если, конечно, одобрит наставница приюта». «Как ужасно! Знаешь, я хочу... Хочу пойти туда работать, заниматься с детьми». Тихо поделилась Ларинсия, считая, что наследнице можно доверять. А она видела по глазам, что девушка, как и она, много видела боли и бед. «Почему?» — изумленно прошептала валенсия не понимая желаний и слов бывшей наследницы, воспитанной в богатстве и роскоши. Ларри тяжело вздохнула и тихо произнесла. «Я росла без матери, так как ее сожгли заживо как ведьму, обвинив в убийстве Констанции и тебя, когда я была совсем крошкой. Отец столько гадости о ней говорил, проклиная». И никогда ко мне не подпускал других детей, считая, что я создана для пророчества. Жила в клетке под строгим ненавистным присмотром с его стороны, занимаясь лишь с преподавателями. Других вариантов радоваться жизни не было. Только искать счастье в знаниях и постоянном одиночестве. И сейчас я очень хочу помогать тем, от кого отказались родители, слабым, неуверенным. Надеюсь быть полезной для них. а не быть папиной пешкой. Это очень серьезное решение. Честно проговорила Валенсия, прекрасно понимая девушку, но не настолько, чтобы осознать, каково это быть одинокой и никому не нужной. Каждую ночь, став взрослой, я думала и мечтала об этом, особенно после того, как встретилась с наследником Черной гильдии. Выдохнула Ларри с ужасом, осознавая, что опять вспомнила о конре «Тебе он не понравился?» Полюбопытствовала Валенсия, чувствуя некую недосказанность в словах девушки. «Все драконы не ангелы, но этот зациклен на силе, впрочем, как и все представители его расы. Он ненавидит слабость в любом ее проявлении». Не видит важного в малом, особенно в ничтожном. Сноб, эгоист, жестокий ящер. А теперь я освобождена от него, и мне не нужно выходить замуж за наследника. С горечью поведала Ларисинья, водя длинными пальчиками по воде. «Полагаю, и мне». С надеждой сказала Валенсия, надеясь, что верховный кардинал не допустит этого. Почувствовав внезапную усталость, она подошла к скамейке и присела. — Я тоже на это надеюсь, хотя моя драконница реагирует на него. виновато призналась Ларисинья, считая это неправильным и неприемлемым для себя. У них разные пути, и другого не дано. — Да? А может, вы истинная пара? Подозрительно поинтересовалась наследница, отмечая странное поведение сестры. Это можно узнать только в постели, а я не хочу до этого доходить. И, зная моего отца в теперешнем состоянии, могу сказать, что он начнет выгодно продавать меня, поэтому хочу попросить твоей помощи для побега. Дай координаты этого приюта, потому что отец... — Не даст мне жить так, как я хочу всем сердцем. — Конечно, Ларисинья, а когда ты хочешь уйти? — с волнением уточнила девушка. — Как только получится, так сразу уйду. В ближайшее время. — прошептала золотая драконица, надеясь, что у нее все получится. — Я тайно переговорю с Алексом или Девилом, чтобы они перенесли тебя в приют. — Нет, я сама. Не хочу, чтобы кто-то знал об этом, и тебя заклинаю не говорить о местонахождении моей цели. Хочу поменять внешность, чтобы быть неприметнее и отправиться туда, возможно, уже сегодня ночью. Понятно. Может быть, завтра? Чтобы сегодня хоть пообщаться с тобой и побольше узнать друг о друге. С надеждой в голосе попросила Валенсия. «Хорошо. Как раз все мне в подробностях расскажешь о твоей жизни в приюте, чтобы я знала, что мне делать и как быть. А потом я попрошу у Алекса свободного решения для себя, отрекаясь от воли отца. Он повелитель и может дать мне такое право, а потом я уйду». «Ты странная», — ласково высказала свое мнение Валенсия, улыбаясь ей. — Знаю. Я действительно очень рада, что вы пришли на свои законные места. Надеюсь, мой отец не виновен в гибели ваших родителей, а то он на все способен. С надеждой произнесла Ларри, поднимаясь с камней. — Я тоже об этом молюсь, — вымолвила наследница, вставая со скамейки и следуя за сестрой.